Глава 2. Квартира Джаслин была обставлена по-спартански. Пытаясь очистить свой разум, она избавила от лишних элементов и квартиру. Лежа на кровати, Тим слушал шум воды в ванной. Он дождался, когда Джаслин вернется домой, затем отправился к ней и спросил ее, как ни в чем не бывало, где она провела вечер. «Нигде», — ответила она, пожав плечами. Затем она прервала разговор, скрывшись в ванной. Джаслин вышла из душа, натянула футболку и выпила полбанки колы. Только потом вошла в комнату с сигаретой в руке. «Ты должен уйти, чтобы освободить свое творческое начало», сказала она, не глядя на него. А я не застрял. «С тех пор, как мы встретились, ты не написал ни слова. У меня есть два сценария. В электронном виде. А я имею в виду законченный сценарий. Но это лучше, чем ничего. Ты должен увидеть, над чем я работаю». Тим фыркнул. Джаслин клепала сценарии в том же безумном темпе, что потребляла сигареты и кофеин. Четыре или пять штук в год, все дрянные. Вообще у нее была целая библиотека своих методологических работ. Она участвовала в семинарах Роберта Макки, и она смотрела Сидфилд на YouTube. но это не мешало ей распространять мирскую банальность. Никакого мастерства в ее повествовательной структуре не существовало. Она не могла привлечь внимание даже посредственных агентов. Как только она докурила сигарету, она схватила рукопись со стола и протянула ему. «Возможно, ты мог бы улучшить диалоги, но ничего не меняй. Я хотела бы получить его обратно на следующей неделе». Девушка вышла из комнаты. Тим уставился в потолок, затем перевел взгляд на черное небо над пальмами, которые виднелись за окном. Сценарий Джаслин занимал 25 страниц. Он откинулся на стенку и начал читать, больше чтобы забыть об одиночестве, которое ждало его в квартире его мертвой сестры, чем из реального интереса. Он уже подозревал содержание работы. Персонажи, едва набросанные, случайная последовательность действий, сюжет, полный логических провалов и жалких диалогов. Но оказалось, что это не так. Фактически у него перед глазами сейчас было не что иное, Как первый акт драмы с элегантной структурой, довольно тонкая работа. Проза, безусловно, была характерна для элементарного стиля Джаслин. Диалоги оставались ужасно черновыми, но в рамки текста, развитие сюжета и баланс сцен, повороты, переломляющие повествование, а также уникальность истории были изящны. Судя по отрывку, который он читал, это была история о путешествии трех молодых продюсеров, решивших найти свое место на рынке. Несмотря на их высокие помыслы, их честность и любовь к искусству и кино, героев быстро захватил Голливуд. Они распродали всю свою независимость, чтобы посвятить себя мейнстриму. Их карьера приняла катастрофический оборот, когда один из двух владельцев дистрибьюторской компании отложил выпуск фильма. Производители убили непокорного дистрибьютора и были уверены в том, что его партнер позволит воспользоваться работой убитого. Джаслин пылесосила в гостиной. Она цитировала одну из своих личных мантр. Тим знал, что она хочет раскрыть свое творческое начало и добиться успеха. Он слышал эту мантру тысячи раз, но теперь понял, что если она закончит свой сценарий, а остальное будет так же хорошо, как то, что он только что прочитал, у Джаслины есть хорошие шансы добиться желаемого. Он перевернул последнюю страницу. Как Джаслин, настоящая беда в написании сценариев, могла создать историю такого уровня? Он встал, прошел в гостиную и помахал сценарием. «Это хорошо. Я стану настоящей рок-звездой». «А дальше есть?» Она похлопала себя по лбу. «Здесь. В самом деле. Ты начала писать без подробного плана? Я пробую другой метод. И что планируешь во второй сцене?» «А я еще не решила». «Этот парень, Тед Бамонт, тот, кто управляет пилбокс-продакшн. Проклятие, что-то не так?» «Ну, у него личный кризис, верно? Потому что он отказался от своих идеалов, не говоря уже об убийстве». «Может быть». «Может быть. ты не думаешь, что это необходимо». Джаслин вскинула на него глаза. «Знаешь, Тим, есть разница между тем, чтобы демонстрировать свой ум и описывать вещи в черно белых тонах?» Она ушла в спальню, закрыв за собой дверь. Тим сдержал свое желание назвать ее шлюхой, закричать, что он знает о ее неверности». Он оглядел в гостиную и почувствовал, как пустота обволакивает его, как вонючий пот. На этот раз чаша переполнилась. Он свернул сценарий, положил его в карман пиджака и приготовился уйти. Кожаный портмоне Джаслин лежал в коридоре. Эта претенциозная женщина использовала портмоне в качестве кошелька. Оттуда торчали пять желтых записок. Тим взглянул через плечо. Дверь комнаты была закрыта. Он взял записки и увидел, что это детальные синопсисы. Писатели ссылались на них, чтобы писать свои первые опусы. Такой тип плана не включал технические указания или диалоги. Два писателя, работающие с одним и тем же синопсисом, создают отдельные работы как по тону, так и по подходу к теме. Но история, персонажи, ход сюжета и финал останутся по существу одинаковыми. Страницы, которые Тим держал в руках, рассказывали про трех продюсеров, которые поднялись после того, как выпустили жестокий фильм. Очевидно, это продолжение истории, которую он только что прочитал. Предложения были написаны шариковой ручкой, и подчерк был не Джаслин. Тим вернул листы на место и покинул квартиру.